Номер 54. Ловит, ест и плачет. Крокодиловы слёзы. Ещё древние люди заметили, что крокодил, съев свою добычу, начинает лить слёзы. По его зубастой морде катятся крупные прозрачные капли. Спроецировав на присмыкающиеся собственные эмоции, они решили, что крокодил плачет от жалости. Позже возникло выражение «крокодиловы слёзы» о лицемерном сочувствии палача к своей жертве. Правда, некоторые наблюдатели высказывали иную точку зрения на природу слёз крокодила. Константинопольский монах Фотий, живший в XIX веке, писал, что крокодилы плачут после поедания головы, так как костистая голова не годится в пищу. Сегодня доподлинно известно, что слезы крокодила никак не связаны с его эмоциями. Он просто выделяет лишнюю соль из организма. Возле его глаз расположены специальные железы, которые открываются наружу, и из них вытекает соленая жидкость.